Для моряка весьма полезно знать длину линии своего лота, хотя он не может измерить им всех глубин океана. Довольно с него и того знания, что лень достаточно длинен, чтобы достигнуть дна в таких местах, которые необходимы для определения направления и для предохранения от пагубных мелей. Наша задача здесь знать не все, а то, что важно для нашего поведения. Если сможем найти мерила, по которым разумное существо в таком положении, в каком поставлен человек в этом мире, может и должен управлять своими мнениями и зависящими от них действиями, нам нет нужды смущаться тем, что некоторые вещи ускользают от нашего познания». Вот какие соображения послужили первым поводом к этому опыту о разумении. Ибо, на мой взгляд, первый шаг к разрешению различных вопросов, с которыми почти наверняка должна была столкнуться человеческая душа, состоит в исследовании нашего собственного разума, изучении своих собственных сил и того, к чему они применимы. На мой взгляд, до тех пор, пока этого не было сделано, мы начинали не с того конца и напрасно искали удовлетворения в спокойном и надежном обладании наиболее важными для нас истинами в то самое время, как пускали свои мысли в обширный океан бытия, как будто бы все это бесконечное пространство является естественным, и несомненным владением нашего разума, в котором ничто не избегает его определений, ничто не ускользает от его понимания. Если таким образом люди, направляя свои исследования за пределы своих способностей, пускают свои мысли странствовать по таким глубинам, где они не достают твердой опоры, то неудивительно, что они поднимают вопросы и умножают споры, которые никогда не приводят ни к какому ясному решению, а только поддерживают и увеличивают их сомнения и в конце концов утверждают их в абсолютном скептицизме. А между тем, если бы как следует были изоученные способности нашего разума, выявленные пределы нашего познания и найдены границы освещенной и темной части вещей, постигаемой и непостигаемой нами. Люди примирились бы с открыто признанным неведением одной части и с большей пользой и удовлетворенностью обратились бы свои мысли и рассуждения на другую. Третье. Импиризм Лока, как синтез основных положений традиционного английского империзма и рационализма Декарта, Принцип опыта и критика теории врожденных идей. Во вступлении к итальянскому переводу опыта «Лока» Николо Абаньяно резюмирует. «Опыт о человеческом разумении «Лока» представлен как анализ пределов, условий и реальных возможностей человеческого познания». Подобный анализ, кажется, внушен давней эмпирической традицией английской философии, идущей от Роджера Бэкона, Оккома и философов меньшего масштаба к Ф. Бекону и Гобсу. Продолжая это направление исследований, Лок присоединил к нему несколько картезианских положений и, главное, о том, что единственным объектом человеческого мышления является идея. Концепция Лока утверждает, что идеи происходят от опыта, и поэтому опыт – суть, неодолимый предел всякого возможного познания. Следовательно, английская эмпирическая традиция и Декартова идея являются компонентами, из синтеза которых берет свое начало новый эмпиризм Лока. Прежде чем перейти к сути проблемы, уместно будет сделать несколько замечаний по поводу термина, имеющего славную историю. Сегодня мы обычно используем слово «идея» в значении, которое ему придали Декарт и Лок, и впадаем в заблуждение, полагая, что это самое очевидное и единственное значение. В действительности оно послужило отправной точкой метафизико-гносеологической дискуссии, начатой Платоном по некоторым признакам, возможно, еще раньше, продолженной Аристотелем и позднее платониками и неоплатониками, отцами церкви, схоластами и некоторыми мыслителями эпохи Возрождения. Идея представляет собой транслитерацию греческого слова, означающего «форма», и, в частности, начиная с Платона, «онтологическая форма», а следовательно, «субстанциальная сущность» и «бытие», Но не мысль. На финальном этапе истории античного платонизма идеи становятся мыслями высшего разума, а значит высшими образцами, в которых бытие и мысли совпадают, иными словами, метафизическими парадигмами. Дискуссии по проблеме универсалей и различные решения, предлагавшиеся участниками дебатов, нанесли сильный удар по старой платонической концепции и открыли новый путь. Выбор Декартом слова «идея» для обозначения просто содержания мышления человека указывает на полное забвение античной метафизической проблематики в рамках совершенно новой ментальности, чему в немалой степени содействовал Лок. Поэтому вопросу он пишет во введении к опыту. «Я должен попросить у читателя прощения за частое употребление слова «идея» в последующем изложении». Так как этот термин, на мой взгляд, лучше других обозначает все, что является объектом мышления человека, то я употребляю его для выражения того, что подразумевают под словами «фантом» понятие «вид» или «всего, чем может быть занята душа во время мышления». Однако в тот момент, когда была сделана попытка установить, каким образом идеи обнаружимы в духе, согласию с Декартом пришел конец. Декарт упорно стоял на позиции врожденных идей. Лок, наоборот, отрицает любую форму врожденности и стремится самым педантичным образом доказать, что идеи приходят всегда и только лишь из опыта. Вследствие этого концепция лока имеет следующие положения. Первое. Не существует ни врожденных идей, ни принципов. Второе. Ни один человеческий разум, каким бы сильным и мощным он ни был, не способен сформировать или изобрести идеи, равно как не может уничтожить уже существующие идеи. Третье. По этой причине источником и одновременно пределом разума является опыт. Поэтому критика врожденных идей рассматривается Локком как определяющий момент. Он посвятил ей полностью первую книгу опыта. Первая. Критикуемую Локком теорию врожденности разделяли не только картезианцы, но и Герберт Чербери 1583-1648, английские платоники из кембриджской школы Бенджамен Уикотт, 1609-1683, Джон Смит, 1616-1652, Генри Мур, 1614-1687, Ральф Кедвард, 1617-1688 и вообще все те, кто придерживался мнения о присутствии в разуме предшествующего опыта от момента его существования. Лок напоминает, что отправной точкой для сторонников концепции о врожденных идеях и врожденных принципах, теоретических или практических, служит так называемое всеобщее согласие. Основные аргументы, на которые ссылается Локк, чтобы опровергнуть этот довод, следующие. А. Всеобщее согласие людей по определенным идеям и принципам, допустим, на мгновение, что оно есть, можно объяснить и без помощи гипотезы о врожденности, просто показать, что существует другой способ добиться этого. Б. Но в действительности мнимого всеобщего согласия не существует. Это очевидно из того факта, что маленькие дети и умственно отсталые взрослые вовсе не осведомлены ни о принципах тождества и непротиворечивости, ни об основных нравственных принципах. В. Чтобы уклониться от такого возражения, абсурдно утверждать, что маленькие дети или умственно отсталые обладают этими принципами врожденно, но о них не ведают. В самом деле говорить, что существует.. Запечатленные в душе истины, которые не сознаются обладателями, абсурдно, поскольку присутствие в душе какого-либо содержания и осознания самого присутствия совпадают. Лог по этому поводу пишет. Говорить, что какое-либо понятие запечатлено в сознании, в душе, и одновременно заявлять, что душа о нем не знает и до сих пор никогда об этом не догадывалась, означает превратить его в ничто. «Ни об одном суждении нельзя сказать, что оно находится в душе, в то время как душа никогда не знала не только его содержание, но даже не подозревала о его существовании». Г. Утверждение о врожденных моральных принципах опровергается тем фактом, что некоторые народы ведут себя прямо противоположно подобным принципам, то есть совершая злодейские с нашей точки зрения поступки и не чувствуя при этом никаких угрызений совести. Это значит, что они считают свое поведение отнюдь не мерзким и вполне дозволенным. Комментируя это положение, Лок не скупится на красочные описания. И если мы поглядим вокруг, чтобы увидеть, как ведут себя люди, то обнаружим, что в одном месте они терзаются угрызениями совести из-за того, что сделали или же забыли сделать, в то время как в другом месте это же считается достойным поступком. Д. Даже о самой идее о Боге нельзя сказать, что она есть у всех потому что существуют народы, у которых нет даже имени для обозначения Бога, как нет ни религии, ни культа. Второе. Можно предположить, что разум хоть и не содержит врожденных идей, но мог бы создать идеи или, если угодно, мог бы их изобретать. Однако такое предположение Локом категорически исключается. Наш разум может разными способами комбинировать получаемые идеи, но никоим образом не может сам производить даже простые идеи. Но если они есть, он не может их разрушить или аннулировать, как уже сказано. Лок объясняет это положение. Даже самый восторженный ум или самый разносторонний интеллект не обладают способностью изобретать или формировать в душе какие бы то ни было даже самые простые новые идеи. В этом им не поможет и самое живое и пылкое воображение. Равным образом сила разума не может разрушить идеи, если они имеются. Власть человека над маленьким миром собственного разума почти одинакова с той, которую он имеет в большом мире видимых вещей, где его сил и возможностей, даже при наличии ловкости и мастерства, хватает только на то, чтобы соединять или разъединять материалы, имеющиеся в его распоряжении, но он ничего не может Предпринять, чтобы изготовить хоть бы малейшую частицу новой материи, или разрушить атом уже существующей материи. Каждый, кто захочет приступить к формированию в своем разуме простых идей, не полученных посредством ощущений от внешних предметов, или путем рефлексии о внутренней деятельности своей души, столкнется в себе с такой же неспособностью. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь попытался представить вкус, которого никогда прежде не ощущало его небо, либо возвообразить запах, которого раньше никогда не чувствовал. Если ему это удастся, я готов прийти к выводу, что слепой может иметь представление о цвете, а глухой – ясное понятие о звуках. Третье. Значит, разум получает материал познания исключительно из опыта. Душа думает только после получения такого материала. Следовательно, я не вижу повода считать, что душа начнет думать до того, как органы чувств принесут ей идеи. И по мере того, как возрастает их количество, они удерживаются в памяти. Душа путем упражнения во всех своих частях улучшает свою способность думать. Затем, приводя в порядок эти идеи и рефлексируя, душа наращивает свое достояние и вместе с ним совершенствует свои способности запоминать, воображать, рассуждать и использовать другие способы мышления. Вот еще одна цитата из опыта, ставшая одной из самых знаменитых, в которой Лог использует старинное представление о душе как табула раса, чистой доске. Только опыт записывает на ней какое-нибудь содержание. Давайте предположим, что душа представляет собой, так сказать, белый лист без единой буквы, без всяких идей, каким образом появится на ней что-нибудь, откуда происходит это разностороннее содержимое, которое с почти с бесконечной изобретательностью начертала трудолюбивая и неограниченная фантазия человека. Откуда добывается весь материал разума и познания? Отвечу одним словом – из опыта. Именно на нем основано все наше познание, и из него же оно берет начало. Таковы устои эмпиризма Лока. На них он полностью строит здание своей теории. Четвертое. Учение Лока об идеях и его общая основа. Вышеупомянутый опыт бывает двух типов. Мы, а, чувствуем внешние материальные предметы, или же, б, чувствуем внутреннюю деятельность нашей души и движения наших мыслей. Из этого двойного источника опыта берут начало два разных типа простых идей. Из первого происходят ощущения, полученные как от одного органа чувств, например, идеи цвета, звука, вкуса, так и от нескольких чувств, например, идеи протяженности, фигуры, движения и состояния покоя. Из второго происходят простые рефлексивные идеи, например, идеи мышления и хотения, либо простые идеи, появляющиеся от рефлексии, соединенные с восприятием, как идеи удовольствия, боли, силы и тому подобное. Идеи находится в уме человека, однако вовне. Существует нечто, имеющее способность производить идеи в разуме. Такую способность вещей вырабатывать в нас идеи Лок называет не слишком удачным словом, которое подчеркнул в современной ему физике – качество. Я называю идеей все то, что душа воспринимает в самой себе или то, что является непосредственным объектом восприятия, мышления или интеллекта, Способность вырабатывать идеи в нашей душе я, напротив, называю качеством субъекта, у которого имеется эта способность. Так, например, снежный шарик имеет способность выработать у нас идеи белого цвета, холода и округлости. Я называю их качествами, тогда как ощущения или восприятия я называю идеями. Такое развлечение Лок вводит для понимания теперь уже обычной теории первичных и вторичных качеств. Первые представляют собой первичные и реальные качества тел, которые всегда находятся в них, то есть плотность, протяженность, форма, количество, движение или состояние покоя. Другие, вторичные, представляют собой комбинации первичных качеств, Такие, например, как вкус, цвет, запах и тому подобное. Первичные качества являются объективными в том смысле, что соответствующие им идеи, вызываемые в нас, суть точные копии образы предметов, существующих вне нас. В противоположность им вторичные качества, цвет запах, вкус, носят субъективный характер, по меньшей мере частично, в том смысле, что не отражают объективных свойств самих вещей, хотя и вызываются ими к существованию. Существуют качества, которые в действительности являются только способностью предметов вызывать у нас различные ощущения посредством своих первичных качеств, то есть объема, формы и строения вместе с движением их незаметных частиц – цвета, звука, вкуса и тому подобное. Первичные качества представляют собой свойства самих тел, а вторичные возникают из встречи объекта с субъектом, хотя корни их происхождения находятся в объекте. Еще Демокрит предвосхитил эту теорию своей знаменитой сентенцией – «мнимы боль Горький вкус, жара, холод, цвет. Истины лишь атомы и пустота. Галилея и Декарт снова выдвинули эту доктрину, но уже на новой основе. Лок, вероятно, подчеркнул ее у Бойля. Следует прочитать отрывок из Лока, малоизвестный, но очень важный, в котором философ предпринимает меры для того, чтобы гарантировать законность также и вторичных качеств. Можно представить себе, что идеи вторичных качеств вызываются в нас тем же самым способом, как и идеи первичных качеств, то есть воздействием незаметных частиц на наши чувства. Ведь ясно, что есть тела, и их довольно много, которые так малы, что мы не можем ни одним своим чувством обнаружить их объем, форму или движение. Таковы, очевидно, частицы воздуха, воды и другие гораздо меньшие частицы, которые, быть может, настолько же меньше частиц воздуха или воды, насколько последние меньше горошин или градин. Предположим теперь, что различные движения и формы, объемы и числа таких частиц, действуя на разные органы наших чувств, вызывают в нас различные ощущения, которые мы имеем от цветов и запахов тел, что, например, фиалка, Толчком таких незаметных частиц материи особой формы объема, различной степенью и видоизменениями их движений, вызывает в нашем уме идеи голубого цвета и приятного запаха этого цветка. Представлять себе, что Бог соединил такие идеи с непохожими на них движениями, возможно так же, как и то, что Он соединил идею боли с движением режущего наше тело куска стали, совершенно непохожим на эту идею. Получая простые идеи, наша душа пассивна. Но уже получив такие идеи, она имеет возможность совершать с ними различные действия, в частности, может комбинировать идеи друг с другом и таким образом формировать сложные идеи. Кроме того, она способна отделять некоторые идеи от остальных, с которыми они связаны, следовательно, абстрагировать и формировать общие идеи. Займемся сначала сложными идеями, которые Лок разделяет на три большие группы. А. Модусы, Б. Субстанции, В. Отношения. Идеи модусов представляют собой такие сложные идеи, которые в любом случае оказываются составными. В них нет предположения о самостоятельном существовании отдельных элементов, которые рассматриваются в зависимости друг от друга как аффекты субстанций, Например, благодарность, убийство и тому подобное. Идея субстанции берет начало из констатируемого нами факта, что некоторые простые идеи всегда соединены друг с другом, и вследствие этого мы привыкаем к предположению о существовании некоего субстрата, в котором существуют и из которого образуются эти идеи, хотя и не знаем, что это такое. Идеи отношений возникают из сопоставления идей и последующего их мысленного сравнения. Каждая идея может быть соотнесена с другими бесконечным количеством способов. Например, мужчина по отношению к другим людям может быть отцом, братом, сыном, дедом, внуком, свекром или тестем и тому подобное. Аналогичные соображения можно повторить для всех идей. Но существуют идеи отношений особой важности, например, идея причины и следствия, или идея тождества, или же идея этических отношений. Мы уже упоминали об общих идеях, берущих начало в абстрагирующие способности разума. Изложим этот вопрос подробнее. Пятое. Критика идеи субстанции – Вопрос о сущности и универсалиях, и язык науки. Мы уже касались локковского понимания субстанции и критики, которым он подверг различной ее концепции. Следует вернуться к рассмотрению этого вопроса, так как он главный и для последующего этапа эмпиризма и для правильного понимания теории Лока. Приводимой ниже цитате из опыта изложена точка зрения Лока. Те, кто впервые пришел к понятию акциденции как класса реальных предметов, которые должны чему-то быть присущи, были принуждены изобрести слово субстанция для их поддержания. Если бы бедный индийский философ, воображавший, что Земля также нуждается в какой-нибудь опоре, придумал это слово «субстанция», ему не надо было бы утруждать себя поисками слона для поддержания Земли и черепахи для поддержания слона. Слово «субстанция» сделало бы это с успехом. И ответ индийского философа, что именно субстанция поддерживает Землю, хотя он и не знает, что она такое, попрошающий мог бы считать хорошим точно так же, как мы считаем достаточным ответом и полезным учением наших европейских философов, что именно субстанция поддерживает актиденции, хотя они и не знают, что она такое». Так что у нас нет никакой идеи относительно того, что такое субстанция, но есть только смутная и неясная идея того, что она делает. Что бы ни сделали в данном случае ученые-мужи, Умный житель Америки, изучающий природу вещей, едва ли счел бы объяснение удовлетворительным, если бы желая изучить нашу архитектуру, он узнал, что колонна есть вещь, поддерживаемая базисом, а базис – вещь, поддерживающая колонну. Не подумает ли он при таком объяснении, что его высмеивают вместо того, чтобы научить? Незнакомец с книгами был бы весьма щедро осведомлен об их природе и содержании, если бы ему сказали, что все ученые книги состоят из бумаги и букв, и что буквы есть вещи, находящиеся на бумаге, а бумага – вещь, содержащая на себе буквы. Замечательный способ приобрести ясные идеи букв и бумаги. Но если бы латинские слова – «инхеренция» и «субстанция» перевести соответствующим их понятиям словами «то, что держится» и «то, что поддерживает», они бы лучше раскрыли нам великую ясность учения о субстанции и октиденциях и показали бы их пользу для решения философских вопросов. Следует отметить, что лог не отрицает существование субстанции, а отрицает только тот факт, что мы имеем о них ясные и отчетливые идеи. Он считает, что точное знание этих идей не имеет ничего общего с пониманием конечного разума. Впрочем, философ заметно колеблется при решении этого вопроса. Из полемики с епископом Стилингфлитом Выяснилось, что кроме сложных идей, он специально говорил об общей идее субстанции, которую мы получаем путем абстрагирования. Однако понимание абстракции, которого придерживается Лок, не позволило бы ему добиться даже ее приблизительного определения. В действительности обсуждаемая Локом концепция субстанции всего лишь остаточный продукт худшего вида схоластики, потерявшей силу и лишенной первоначальной подлинно-онтологической значимости. Совсем иной была концепция томистов и еще менее похожей – Аристотеля. Поэтому то, с чем борется лог, почти пародия на подлинные теории субстанций классической метафизики. Но и картезианская доктрина двух субстанций – res cogitans и res extensa – Им подвергнута критике с поразительной аргументацией. У нас есть представление о материи и мышлении, но, возможно, мы никогда не будем способны узнать, может ли мыслить чисто материальное существо. Для нас невозможно путем размышления над нашими идеями, без выявления чего бы то ни было, или без откровения, открыть, пожаловал ли всемогущий какой-нибудь материальной системе способность воспринимать, понимать и мыслить, или же наоборот, прочно соединил такую материальную систему с нематериальной мыслящей субстанцией. При наших знаниях Трудно понять, что Бог мог, если вам угодно, добавить к материи способность мыслить, если не усвоить, что Он добавляет к материи другую субстанцию, обладающую способностью мыслить. Потому что мы не знаем, ни в чем состоит мышление, никакого рода субстанции всемогущему угодно даровать эту способность, которая не может находиться в сотворенном существе иначе, чем по воле и милости Творца». Во всяком случае, необходимо подчеркнуть как основной тот момент, что сложные идеи представляют собой построение нашего интеллекта, созданные из комбинации простых идей, которые, следовательно, представляют только самих себя, в том смысле, что они являются образцами самих себя и не имеют соответствующих им объектов вне себя». Лок ясно пишет, что это касается всех идей, за исключением идей субстанций. Одним словом, несмотря на свои критические выступления, Лок не доходит до отрицания существования субстанций вне разума, хотя этот пункт чувствительно расшатывает его доктрину. Вспомним, что принципу причинности Лок также предоставляет подобную привилегию. Он настолько истинен, что пользуется им для доказательства существования Бога. Позиции последующих английских эмпириков, особенно Юма, будут намного более радикальными. С проблемой субстанции тесно связан вопрос о сущности. Для античных философов она совпадала с субстанцией. Лок придерживается половинчатой точки зрения. Реальная сущность должна бы являться самим бытием вещи, иначе говоря, тем, благодаря чему она то, что есть, то есть структурой вещей, от которой зависят их материальные качества. Однако согласно Локу, она остается неизвестной. Номинальная сущность заключается в той совокупности качеств, которую мы установили для каждой вещи, чтобы назвать ее определенным именем. К примеру, наличие определенного цвета, веса, плавкости и тому подобное дает определенному металлу название «золото». Значит, номинальная сущность золота в совокупности тех качеств, которые требуются для того, чтобы мы назвали золотом какую-то определенную вещь. Но нам неизвестно, Какова реальная сущность золота? Иногда реальные и номинальные сущности совпадают, как, например, у геометрических фигур, построенных человеком. Именно по этой причине номинальная сущность совпадает с реальной сущностью. Однако у остальных вещей разделение остается четким. Отсюда в Локовской концепции науки присутствует сильная доза номинализма, особенно заметного в вопросах, касающихся физики. Отсюда становится ясным, почему Лок затруднялся в объяснении абстракции. В контексте классической метафизики абстракция была процессом постепенно нарастающего мысленного устранения материи из объекта. Но после отрицания реальной сущности, точнее ее познаваемости, Локу не остается ничего другого, как рассматривать абстракцию в качестве процесса исключения некоторых частей сложных идей. Например, есть сложные идеи Петра и Якова. Из этого комплекса идей я опускаю простые идеи, не являющиеся общими для обоих индивидуумов: толстый, белокурый, высокий, старый и тому подобное. И оставляю комплекс идей, общих для обоих индивидов, которые помещаю названием "мужчина" и использую его для того, чтобы представить себе также и других мужчин. Следовательно, для Лока абстракция является расчленением других, более сложных идей. Применением этого способа Лок возобновляет номинализм английской традиции и вливает в него новые силы. Свежий пример этого продемонстрировал Гоббс. Поэтому понятны выводы, к которым философ приходит в опыте. Ясно, что общие и всеобщие не входят в состав реального существования вещей, но являются изобретениями и созданиями разума, выработанными им для собственного пользования. Они касаются только обозначений, будь то слова, либо идеи. Слова являются общими, когда они применяются как обозначения общих идей и могут использоваться безразлично по отношению ко многим единичным вещам. Идеи являются общими, чтобы представлять многие единичные вещи. Однако всеобщность не принадлежит самим вещам, которые по своему бытию все единичны, включая слова и идеи, являющиеся общими лишь по своему смыслу. Поэтому, когда мы отстраняемся от единичного, то, что остается от общего, это создание нашего разума, природа его общности, только способность разума обозначать или представлять многие единичные вещи. Его значение состоит лишь в связи, которую человеческая душа добавляет в отношения между единичными вещами. Шестое. Познание его значения и границы. Во всех вышеописанных разновидностях идеи являются материалом познания – но пока еще не собственно настоящим познанием, ибо сами по себе идеи находятся по ту сторону истинности и ложности. Мне кажется, что познание – это именно восприятие и понимание связи и согласованности, либо несогласованности и контраста между нашими идеями. Лишь в этом заключается познание». Упоминаемый тип согласованности либо несогласованности бывает четырех родов. А. Тождество и различия. Б. Отношения. В. Существование и необходимая связь. Г. Реальное существование. Вообще согласованность между идеями можно понять двумя разными способами. Первое. С помощью интуиции. И второе – с помощью доказательства. Первое. Понимаемая с помощью интуиции согласованность между идеями представляет собой явление непосредственной очевидности. При ней душа не заботится о том, чтобы проверить или подтвердить идеи, а воспринимает истину непосредственно, таким же образом, как глаза воспринимают свет, только обращаясь к нему. Так душа понимает, что белый цвет не черный, что окружность не есть треугольник, что три больше двух и равно единице плюс два. Душа понимает истины такого рода, как только видит вместе соответствующие идеи, чисто интуитивно, не нуждаясь в помощи еще каких-либо идей. Этот род познания самый ясный и достоверный из всех, на какие способен человеческий слабый ум. Эта часть познания является непременной и подобна сиянию солнечного света для души, направляющей на него свой взгляд. Здесь нет места для колебаний, сомнений или проверок, так как непосредственно сама душа наполняется ясным светом понимания. От интуиции зависит достоверность и очевидность нашего познания. Второе. Когда душа воспринимает и понимает согласованность или несогласованность идей не непосредственно, имеет место второй способ доказательства. Доказательство осуществляется с помощью промежуточных переходов, иначе говоря, посредством участия других идей, одной или больше в зависимости от обстоятельств. И именно этот образ действия или процесс называется разумом и размышлением. Процесс доказательства вводит целый ряд связей очевидных, то есть интуитивных, чтобы доказать связи, которые сами по себе очевидными не являются. Таким образом, убедительность этого доказательства также основана на достоверности интуиции. Например, в случае с доказательством геометрических теорем, связанных с некоторыми идеями, связь нельзя назвать непосредственно очевидной. Составляется цепочка переходов, каждый из которых является непосредственно очевидным. Следовательно, доказательство разворачивается через ряд соответствующим образом соединенных друг с другом интуицией. Все это не создает особых проблем, когда рассматриваются три первых типа согласованности или несогласованности между идеями, о которых говорилось в начале параграфа. А. Тождество различия. Б. Отношения. В. Необходимые сосуществования и связь, тем более, что в этих случаях нет необходимости выходить за пределы чистых идей. Напротив, проблемы возникают в случае. Г. Реального бытия, при котором рассматривается непростая согласованность идей, но согласованность между идеями и внешней действительностью. Здесь вновь всплывает старая концепция истины, выраженная как «адекветсио интеллектус атрем» – адекватность понимания вещам, стоящая выше простой согласованности идей. Лог пытается разрешить проблему, делая следующие допущения. Мы знаем, первое, о нашем бытии посредством интуиции. Второе, о существовании Бога с помощью доказательства. Третье. О существовании других вещей через ощущения. Первое. Для обоснования утверждения о том, что мы познаем наше существование посредством интуиции, Лог возвращается к типично картезианским модулям, хотя и лишенным первоначальной остроты. Ничто не может быть для нас более очевидным, чем наше собственное бытие. Я мыслю, я рассуждаю, я ощущаю удовольствие и боль. Может ли хоть одна из этих вещей быть для меня более очевидной, чем мое собственное существование? Если я сомневаюсь во всех остальных вещах, именно это самое сомнение заставляет меня постигать мое собственное бытие и позволяет в нем сомневаться. Ибо если я умею чувствовать боль, то очевидно, что я обладаю несомненным восприятием моего собственного бытия как ощущаемой мною боли. Или же, если я умею сомневаться, то обладаю неоспоримым восприятием существования вещи, вызывающей неуверенность, а для меня означающей мысль, называемую мной сомнение. Опыт убеждает нас, что мы обладаем интуитивным познанием нашего собственного бытия и безошибочным внутренним знанием того, что мы существуем. В любом другом случае ощущения, рассуждения или мышления мы осознаем свое бытие перед самими собой и не сомневаемся в самой высокой степени его достоверности. Второе. Доказательство существования Бога Лок заимствует из прошлого, призвав на помощь старинный метафизический принцип «экс нихило нихил» из ничего – ничто, и принцип причинности. Нить его рассуждений разворачивалась следующим образом. Мы с абсолютной достоверностью знаем, что есть нечто, существующее в действительности. Помимо этого, человек с интуитивной уверенностью знает, что чистое ничто не способно создать реальное существо, как не может быть один угол равным двум прямым углам. Если человеку неизвестно, что несущее не может быть равным двум прямым углам, невозможно заставить его понять хоть одно из доказательств Евклида. И если мы все-таки знаем, что существует некое реальное существо, и что небытие не может породить нечто реальное, это является очевидным доказательством того, что испокон веков существовало «нечто» потому что то, что не существовало от века, имело какое-то начало, а то, что имеет начало, должно быть порождением чего-нибудь другого. Лок доказывает, что это другое, из которого произошло наше бытие, должно быть всемогущим, всезнающим, вечным. Заслушивает особого внимания тот факт, что импирик Лок – полагает существование Бога, безусловно, более бесспорным и достоверным, чем те познания, которые нам открывают органы чувств. Вот его собственные слова. Из всего сказанного мне ясно, что мы обладаем знанием о существовании Бога более достоверным, чем всякая другая вещь, которую нам непосредственно показывают наши органы чувств. Осмелись сказать, что мы узнаем о существовании Бога с большей уверенностью, чем познаем существование каких-то других вещей вне нас. Когда я говорю «узнаем», то, понимая под этим вещи, доступные нашему пониманию, находящиеся в нас, знания, которыми мы не можем пренебречь и которые мы не должны упустить, если приложить к этому все силы души, как мы это делаем во многих других исследованиях. Третье. Согласно Локу, мы меньше убеждены в существовании вещей внешнего мира, чем в своем бытие или существовании Бога. Лок утверждает, наличие идеи о чем-нибудь в нашей душе подтверждает существование этой вещи не больше, чем портрет некого человека доказывает, что он существует в этом мире, или же чем сновидение рассказывает правдивую историю. Тем не менее ясно, что поскольку не мы производим свои идеи, они должны вырабатываться внешними объектами. Но мы можем быть уверенными в существовании объекта, вызывающего у нас идею только до тех пор, пока ощущение является действительным. Мы уверены в наличии наблюдаемого объекта, например, листа бумаги, пока его видим и до тех пор, пока его видим. Но как только его убирают из поля нашего действительного ощущения, мы больше не можем чувствовать уверенности в его существовании. Объект может оказаться разрушенным или уничтоженным, порванным, выдернутым с корнем. В любом случае, этот тип уверенности в существовании вещей вне нас является достаточным для целей человеческой жизни. Что касается, наконец, не просто соответствия идеи вещам, а сходство идей с вещами, то есть до какой степени идеи точно воспроизводят архетипы вещей, то мы отсылаем читателей к тому, что говорилось о проблемах природы, сущности, первичных и вторичных качествах. Седьмое. Вероятность и вера. За описанием трех видов уверенности следует суждение вероятности, где согласованность идей невоспринятое и непонятое, непосредственное либо опосредованно, но только предполагается. Поэтому вероятность – только видимость согласованности или несогласованности, устанавливаемая путем проверок, при которых связь идей между собой носит непостоянный характер или, по крайней мере, не воспринимается таковой. Однако представляется именно такой, и тогда достаточно душевной открытости, чтобы рассудить – Истинно либо ложна пропорция. Естественно, существуют разные формы вероятности. Первая основана на сходстве предполагаемого вероятным с нашим прошлым опытом. Если мы уже испытали на опыте, что некоторые вещи всегда происходят определенным способом, то мы можем считать вероятным, что и в дальнейшем эти вещи будут продолжаться таким же или очень похожим образом. Вторая основана на свидетельствах других людей. В этом случае большая степень вероятности существует тогда, когда согласуются все свидетельства. Помимо указанных, существует еще одна форма вероятности, не связанная с фактическими данными, открытыми для наблюдения, как в предыдущих случаях, а подразумевающие вещи иного рода. Например, существование, кроме нас, других разумных существ, ангелов или трудные для понимания процесса природы объяснения определенных физических явлений. В подобных случаях правило вероятности основано на аналогии. И, наконец, существует вера, которой лок обеспечивает максимум достоинства. Помимо тех, о которых мы уже упоминали, Существует еще и другой род суждений, требующий более высокой степени нашего согласия на основе простого свидетельства, независимо от того, согласуется ли предлагаемая вещь с обычным опытом людей и нормальным ходом вещей. Причина заключена в том, что свидетельство принадлежит тому, кто не может ни обмануть, ни быть обманутым, то есть самому Богу. Его свидетельство включает в себя такую уверенность, что обеспечивает уничтожение всех сомнений, доказательства, нетерпящие критики. Такое явление называется особо, откровением, а наше согласие принять его верой. Она, безусловно, определяет наш духовный мир и совершенно исключает всякие колебания, что часто случается при познании. И как мы не можем сомневаться в нашем бытие, так не можем сомневаться в истинности откровения, исходящего от Бога. Итак, вера – установленный принцип, обеспеченный согласием и надежностью, и не дающий места сомнениям либо колебаниям, неуверенности. Единственное, мы должны быть уверены, что речь идет о божественном откровении, и что мы его понимаем точно. Лог убежден что вера – не что иное, как согласие из самих высоких соображений. 8. Морально-политическая доктрина Намного менее строгие, хотя очень интересные, идеи Лока, связанные с моралью и политикой, в которых исследователи выявили множество противоречий и колебаний. У нас нет врожденных принципов и практических законов, и это можно наблюдать повсеместно. То, что толкает человека на действия и определяет его волю и поступки, это поиски благополучия и счастья. И, как говорит Лог, ощущение нехватки чего-то или чувство неудобства, в котором постоянно находится человек. Что определяет волю, когда речь идет о наших действиях? При зрелом размышлении я пришел к выводу, что недостижение большего блага побуждает человека действовать как обычно предполагается, а некоторое чувство неудобства в большинстве случаев это очень настоятельное чувство которое терзает человека именно оно время от времени определяет наше стремление и подвигает нас на действие мы можем назвать это чувство желанием или стремлением ибо оно представляет собой беспокойство души стремящейся к к отсутствующему благу. Любая телесная боль по разным причинам и всякое душевное смятение вызывают чувство неудобства, а с ним всегда связано стремление, равное боли или переживаемым трудностям и едва от них отличимое. Потому что это стремление – не что иное, как потребность в отсутствующем благе из-за перенесенной боли. Утешение и облегчение состоит в этом отсутствующем благе. И до тех пор, пока утешение не будет достигнуто, мы можем называть его стремлением, ибо нет человека, который, испытывая боль, не стремился бы получить утешение или облегчение. Желание это равно боли и неотделимо от нее. Свобода больше не рассматривается локом в смысле свободы выбора противное привело бы к вовлечению чуждых эмпиризму лока метафизических соображений. Вследствие этого для локо свобода заключается не в хотении, а в возможности и способности действовать и воздерживаться от действий. Кроме того, человек обладает способностью держать в подвешенном состоянии осуществления своих стремлений для того, чтобы внимательно изучить и взвесить все доводы, а значит усилить конкретную способность. Как и всякая этика, построенная на основах эмпиризма, этика Лока может быть только утилитаристской и эвдемонистической. Сам философ утверждает, добро и зло представляют собой удовольствие или страдание, или же то, что их вызывает. Следовательно, нравственные добро и зло являются всего лишь соответствием либо расхождением наших добровольных поступков с неким законом, с помощью которого добро и зло навлекаются на нас волей и властью законодателя». А то добро или зло, то удовольствие или страдание, которые сопровождают соблюдение либо нарушение нами закона, установленного законодателем, представляют собой именно то, что мы называем наградой или наказанием. Законы, с которыми люди обычно сообразуют свои действия, бывают трех типов. Первое – божественные. Второе гражданские, третье законы общепринятого мнения или репутация. Если судить человеческие поступки по критериям первого типа законов, то они являются грехами либо обязанностями, долгом. Судимые по критериям второго типа законов, человеческие поступки считаются преступными или безвинными. Рассматриваемые через призму критериев Третьего типа законов человеческие поступки называются добродетелями или пороками. Итак, на основе морали, нравственности появляется закон откровения, который, впрочем, Лог пытается совместить с другим законом природного света разума, иными словами, с таким законом, который может быть открыт самим человеческим разумом. В своих политических произведениях Лок развивал теорию либерального конституционализма, за который боролся в годы миграции и который был установлен в Англии после революции 1688 года. Лок уверен, что монархия не основана на божественном праве, этой концепции, тогда очень модной, нельзя найти ни в писании, ни в патристике. Общество и государство рождаются на основе естественного права, совпадающего со здравым смыслом, который гласит, что поскольку все люди равны и независимы, никто не должен причинять ущерба жизни, здоровью, свободе и имуществу других людей. Следовательно, естественными правами являются право на жизнь, право на свободу, право на собственность и право на защиту этих прав. Здесь основой происхождения государства является здравый смысл, а не дикий инстинкт, как у Говса. Объединяясь в общество, граждане отказываются только от одного права – защищаться каждому по-своему, на свой страх и риск. Но этим они не ослабляют, а упрочивают остальные права. Государство обладает властью издавать законы, законодательная власть – заставлять их исполнять и следить за выполнением. Исполнительная власть. Пределы власти государства устанавливаются теми самыми правами граждан, для защиты которых оно и было создано. Поэтому граждане сохраняют за собой право восставать против государственной власти, если оно будет действовать противно изначальным целям. Правители ответственны перед народом. В отличие от ГОПСа, Локс считает, что государство не должно вмешиваться в вопросы религии, а поскольку веру нельзя насаждать силой, необходимо культивировать уважение и терпимость к различным вероисповеданиям. Терпимость по отношению к тем, кто расходится с вами в вопросе религии, созвучна Евангелию и соответствует здравому смыслу, поэтому чудовищно, когда люди нетерпимы. Девятое. Религия и ее отношения с разумом и верой. Часто Лока представляют деистом. Однако в письме его высокопреподобию Эдуарду Епископу Бустерскому в 1697 году Лок отрицает свою близость к деистам. В работе «Разумность христианства», часто неверно интерпретируемой, у Лока веры и разум остаются разными областями. Ученого тревожит проблема понимания откровения и установления его ядра, иначе говоря, необходимость выделить истины, в которые надо верить, чтобы быть христианином. Философ приходит к заключению, что подобные истины сводятся к одной основной, веря в то, что Иисус – Мессия, то есть Иисус есть Божий Сын. Действительно, Лок не считал, что все истины христианства сводятся только к этой истине, но она составляет как бы минимальное ядро истинности, в которое необходимо и достаточно верить, чтобы называться христианином. Остальные истины к ней присоединяются или из нее следуют. Кроме того, Лок вовсе не отрицал в христианстве ни сверхъестественных составляющих, ни таинств, и радикализм деистов глубоко чужд философу. Разумность христианства, так же как опыт о посланиях святого Павла, в действительности является экзегезами, то есть толкованиями религиозных текстов, которыми Лок завершает свой духовный путь. Один из исследователей и переводчиков работ Лока о религии, М. Сина, резюмирует новейшие точки зрения комментаторов – Лок не приминул, что было довольно обычным в трактатах теологов того времени, с похвалой отметить сходство предписаний христианской этики с рациональной этикой. Он задался целью понять христианскую религию, а не защищать ее, и тем более не пересказывать учения об откровении в выражениях совершенного рационального соответствия. Он только пытается понять настоящее неподдельное учение Евангелия, которое позднее покажет во всей его чистоте и в полном соответствии с требованиями разума, имеется в виду работа разумность христианства. Если потом христианские философы и превзошли, языческих философов. Тем не менее, можно отметить, что первое познание истины, достигнутое ими, произошло благодаря Откровению, хотя ими были найдены и другие пути, соответствующие разуму. Его цель не определение соответствия и согласованности основных догм христианства с этическими теориями разума а желание услышать Слово Божие в тех аргументах, где философия встретила самые трудные препятствия. Постскриптум к письму Эдуарду Стилингфлиту, написанный Локом в замке Отц в январе 1697 году, завершается такими словами. «Священное писание есть и всегда будет моим постоянным поводырем» и я всегда буду к нему прислушиваться, потому что оно содержит безошибочную истину о вещах самой большой важности. Мне бы хотелось сказать, что в нем нет тайн, но я не могу. Я должен признать, что для меня они есть, и, боюсь, будут всегда. А когда мне недостает очевидности вещей, я нахожу достаточное основание в том, что могу верить, сказал Бог». И как только мне покажут, что мое учение противоречит хоть одному положению писания, я немедленно откажусь от любой своей теории. Такая позиция вполне сочетается с гносеологическими посылками опыта. Десятое. Заключение. Известный английский историк философии Ф. Коплстон дал убедительную, взвешенную и исчерпывающую научную характеристику личности и научного значения Локка. Судя по содержанию его сочинений, Локк был умеренным человеком. Он – эмпирик, поскольку утверждает, что весь материал нашего познания поставляется ощущениями из внешнего мира, либо внутренней рефлексии. Но он уже не импирик, вернее, не крайний импирик, поскольку не считает, что мы познаем посредством только ощущений объекта внешнего мира. В области исследования простейших форм он рационалист, потому что уверен в примате рационального суждения над всеми и всяческими мнениями и потому что не одобряет подмену рациональных суждений эмоциями и чувствами. Но он не рационалист – в том смысле, что не пренебрегает духовными реальностями или явлениями сверхъестественного порядка или возможностью божественного откровения истин, хотя и не противостоящих разуму, но тем не менее находящихся вне сферы рационального и не могущих быть открытыми только с помощью интеллекта, равно как понятыми полностью даже после того, как их откроют. Он критиковал принцип авторитарности как в области политики, так и в области мышления.